Глава 14. Утром у меня будет прикосновение Деки. Девушка снова встала раньше, чем я. Разбудив меня, уходит, провожая взглядом ее задницу. После чего, поднявшись, одеваюсь. Выйдя в коридор, понимаю, что нос чувствует запахи горячей еды. Откуда они взяли здесь продукты? Спускаюсь вниз. Там уже собрались практически все, включая нанятых вчера людей. Девушки уселись за несколько сдвинутых вместе столиков. Бармен приткнулся рядом, но сидит отдельно. А запахи доносятся с кухни, где орудуют бабули, которые я вчера взял поваром. Заслушиваю доклады о дежурстве. Ночь прошла спокойно. Единственное, что нарушило тишину, чья-то потасовка неподалеку. В остальном полный порядок. А наш новый повар обнаружил в одном из шкафов на кухне две пачки макарон, которыми предыдущие владельцы, видимо, попрезговали. Или просто не заметили. Так что сейчас готовят макароны по-флотски. Только вместо фарша тушенка, чтобы еды хватило на всех, включая нанятых вчера работников. Согласно киваю. Сам же думаю о том, что нам нужно сформировать еще и запас продовольствия. По крайней мере, на какое-то время». Потом, если бар начнет работать в плюс, об этом можно не беспокоиться. Когда Бавариха выносит завтрак, выясняется, что помимо макарон, на кухне она обнаружила еще и посуду. Правда, не так много, чтобы хватило на всех. Поэтому за стол к женскому составу отправляются четыре тарелки, по одной на двоих. Покосившись на пленницу, которая тоже сидит здесь, прикованная к стулу, бабуля задает вопрос в духе «Эту кормить или нет?». Отвечаю, что ей можно выделить четверть порции, если что-то останется. Повариха косится на полуголую девушку и, мыкнув удаляется назад на кухню. Закончив завтраком, начинаем разбираться с задачами. Девушек отправляем наверх. Пленницу, которая все-таки переполочит еды, Егор тоже поднимает на второй этаж и приковывает к кровати. Внизу оставляем только бармена с поваром. Какое-то время обсуждаем варианты распределения сил. В итоге сходимся на том, что Анна остается здесь для охранной контроля ситуации, а мы отправимся в Толстобино, откуда вернемся со стриптизершами и, возможно, с подкреплением. Достав рацию, которую водитель вчера так и не забрал назад, на гвардейском канале вызываю Игоря. Отвечает один из его бойцов, пообещавший, что командир скоро подъедет. Минут через пятнадцать действительно слышим шум двигателя снаружи. «Выйдя...» обсуждая вопрос безопасности бара и прохода через пограничные посты. Не хотелось бы получить пулю, когда будем возвращаться. В итоге обзаводимся еще двумя рациями. По его словам, достаточно выйти на связь с постом охраны по армейскому каналу и предупредить их о том, что мы приближаемся. Стрелять после этого не должны. Само собой могут взять на прицел до того, как рассмотрят, кто идет. Но огонь сразу точно не откроют. Не то, чтобы я верил этому на сто процентов. Но лучше так, чем гречать из-за деревьев, что, у мы свои и стрелять не надо. Старую рацию оставляем Анне, чтобы в случае необходимости она могла вызвать подкрепление. Пусть командир гвардии утверждает, что тут редко случается нападение на какие-то объекты. Но лучше перестраховаться. Когда заканчиваем с нашими вопросами, интересуюсь, как отреагировали остальные кланы на разгром Горановых. Усмехаются и отвечают, что в основном выжидают. Если оценивать ситуацию грубо, то разбились на две группы. Первые подтянули всех своих бойцов и вооружили еще столько людей, сколько смогли. Вторые показательно демонстрируют полное спокойствие. Но свою охрану тоже усилили настолько, насколько это возможно. Уже пошли слухи об отряде наемников, которых Святка использовал для расправы над Гарановыми. Многие решили, что теперь экс-мэр станет зачищать их одного за другим устанавливая режим личной власти. Еще несколько минут разговариваем, обсуждая взаимодействие, после чего Игорь уезжает. Провожая взглядом автомобиль, думаю, что нам самим не помешала бы бронированная техника, вроде тех внедорожников, что были у автомобилистов. Интересно, какую цену они запросят за один из них? Если операция с НПЗ выгорит, то у нас как раз появятся ресурсы для торга. Возвращаюсь в здание. Проверяем экипировку, рюкзаки с собой не берем, только засовываем по две банки консервов в разгрузке. Инструктирую Анну. Спиной к персоналу не поворачиваться. Держать всех на втором этаже. Если понадобится спустить их вниз, не выпускать из поля зрения, не расслабляться. Если не вернемся в течение 24 часов, действовать на свое усмотрение. Хотя, если следовать логике, центр контроля должен показать ей какое-то уведомление. Случай гибели всех остальных членов боевой группы. Прощаемся с девушкой и выходим наружу. До моста добираемся за 20 минут, поймав по пути немало заинтересованных взглядов. Один раз встречается армейский патруль, трое вооруженных мужиков в камуфляже, окидывает нас взглядами, молча проходя мимо. Либо приняли за бойцов какого-то местного клана, либо каким-то образом нас узнали. Около границы нас ненадолго тормозят. Услышав про боевую группу бродяги, консультируются с кем-то по рации, после чего пропускают. Пока выходим, оцениваю укрепление моста в дневном свете из нормального ракурса. Дорога перегорожена двумя конструкциями стальных щитов, наваренных на опоры. Перед ними какое-то подобие ежей. В целом достаточно неплохо. Обычный автомобиль тут не пройдет никак. Если что-то тяжелое и бронированное, затормозится а охрана получит возможность накрыть мост огнем. Если предположить, что у них есть что-то из тяжелого вооружения, то в лоб тут никак не прорваться. Хотя если у кого-то найдется самоходка или минометы, он может раздолбать пост издалека. На этом моменте ненадолго погружаясь в раздумья. Светка говорила, что в окрестности был как минимум один военный склад. Может быть и несколько. Если отыскать старые минометы... Без всех этих умных боеприпасов с автоматической доводкой и сопровождением со стороны компьютера, то с парой таких можно прорвать практически любую оборону. Миновав мост, сразу сворачиваем в лес, и мысли отходят на второй план. Стараемся продвигаться осторожно, чтобы не нарваться на засаду. Ветер слабый и дует нам в лицо, поэтому можно не опасаться, что нарвемся на кого-то прямо перед собой. Но вот на флангах вполне можем кого-то пропустить. Я двигаюсь первым, за мной деки, студент замыкает. Кольцевую развязку перед въездом в город обходим с левой стороны. Делаем небольшой крюк, оставляя промышленную зону по правую руку. Хм, могу поспорить. Если подмять всю эту территорию, то со временем Светка запустит весь этот промышленный кластер, став магнатом регионального масштаба. Конечно, если доживет до этого момента. Упираемся в двухполосную бетонную дорогу. Десять минут выжидаем, потом по очереди пересекаем ее. Первый идет Деки, перемахивающий ее буквально за пару секунд. Следом за ней я. С имплантами уже свыкся, но все равно несколько непривычно мучаться со скоростью, которая как минимум раза в два выше, чем раньше. Тело ощущается намного более легким, а ноги буквально отрывают меня от земли. Занимаю позицию и ждем Егора. После того, как студент присоединяется к нам, смещаемся чуть в сторону и ждем. Пусть нефтяники раньше не высовывались за пределы своего завода, но это не значит, что их точка зрения не могла измениться. Убедившись, что активность вокруг нулевая, продолжаем движение вперед. Через десять минут приходится пересекать еще одну дорогу. Где-то здесь мы наткнулись на Богдана, уложив таможенников. Снова приходится залечь и какое-то время наблюдать. Перемещаемся в прежнем порядке. Снова недолго ждем, отслеживая потенциальных наблюдателей. А, никого. Продолжаем путь. Через 500 метров выходим к НПЗ. Громадная территория, обнесенная забором. Сзади, видимо, выстроили систему подмостков. Замечаю как минимум двоих часовых, перемещающихся наверху вдоль стены. На той части, которая в нашем секторе обзора, стоит три пулемета. Все тяжелые. Замечаю еще один, установленный на здании. Ствол торчит среди переплетения труб. Расчет надежно защищен, а вот у них все пространство с этой стороны как на ладони. Активирую снайперский глаз и более пристально изучаю здание. Обнаруживается как минимум один наблюдательный пункт. Возможно, совмещенный со снайпером. Смещаемся к другой части стены. Еще четыре пулемета на стене. И два размещены в здании. Судя по всему, недостатка в вооружении у них нет. Хм, а атака в лоб сразу исключается. Учитывая достаточно грамотное расположение огневых точек, думаю, что и внутренняя часть находится под прикрытием пулеметных расчетов. На случай потенциального прожива. А значит, перемахнуть через стену и ворваться внутрь – мало. К тому же, пусть и с модификациями, мы не сверхлюди, чтобы преодолеть прыжком такую стену. У Деки с ее новыми улучшениями, возможно, получится. Для остальных нужна какая-то опора. Подавить огонь противника на промежуток времени, необходимый для подхода к стене, по сути, невозможно. Если, конечно, не уничтожать цеха, которые нам, собственно, и нужны. Применять тяжелое оружие в данном случае нельзя. Если займется пожар, то штурм потеряет весь смысл. Сами по себе эти люди никому нахер не сдались. Суть в ресурсах, на которых они сидят. Откладываю обдумывание плана атаки на потом и отходим от НПЗ. Возвращаемся по тому же маршруту. Только после первой дороги сворачиваем не в сторону города, а к Толстобина. Аккуратно продвигаясь, добираемся до Кудьмы. Выходим к тому месту, где переправлялись в прошлый раз. На той стороне в траве спрятана лодка. 15 минут наблюдаем за противоположной стороной реки. В процессе раздумываю, кого отправить вплавь. По идее, подошла бы Деки со своей скоростью. Потом, вспоминая, что она так и ходит без белья, пару секунд удивленно оцениваю свое внутреннее состояние. Оказывается, я не хочу, чтобы на ее голое тело пелился кто-то еще. Но момент осознания этой мысли повергает меня в легкий шок, из которого я, впрочем, быстро выкарабкиваюсь. Обдумаю потом, пока примем как данность. Она противоположный берег, видимо, отправлюсь сама. Масса тела Егора меньше, его может снести сильно вниз по течению. Раздеваюсь, ложив одежду на берегу. С собой беру один нож, зажатый в руке. С трудом сдерживаю крик, входя в холодную воду. Не думал, что она окажется настолько ледяной. На то, чтобы пересечь реку, уходит пара минут. Течение, к счастью, относительно слабое. На берег выбираюсь метрах в десяти за лодкой. Ненадолго залегаю в прибрежной траве, наблюдая за окрестностями потом перемещаясь к лодке. Плыть обратно, сидя в голом виде на веслах, не слишком комфортно. Понимаю, что меня прикрывают, и перед этим мы четверть часа мониторили противоположный берег, но сердце все равно бешено колотится. Добравшись до земли, вытаскиваю лодку и рывком ухожу к лесу. В голову запоздал приходит мысль, что надо было взять с собой полотенце. Внутренне крою себя трехэтажным матом. Чуть подумав, использую вместо него свою футболку, одеваясь, набросив куртку на голое тело, возвращая оружие и амуницию на место. Еще пять минут выжидаем, наблюдая за другой стороной водного потока и, не зафиксировав активности, выдвигаемся. Пересекаем реку и снова укрываем лодку в прибережной траве. Добираемся до леса, ждем, заняв позиции. Никого. Идем дальше. Обходим базу «Вайтленд». Ненадолго остановившись для наблюдения. Активности там не фиксируем. Выйдя как ранее толстубина, останавливаемся и выжидаем. Наблюдателя обнаруживаем только через пару минут. Женщина засела за старым забором. Со стороны леса почти незаметно, но сама держит под наблюдением весь участок капушки. Значит, дед Андрей с высокой долей вероятности удержал ситуацию под контролем. Первый вперед выдвигается деки. На всякий случай прикрываем ее. Девушка быстро пробегает первый участок пути, потом делает рывок, задействовав повышенную скорость. И через считанные секунды оказывается около забора, за которым расположен пост наблюдателя. Мы с ингором следуем за ней. Переваливаем через ограду. Женщина, наблюдающая за окраиной, оторопела, смотрит на нас. Вижу по лицу, что не боится. Скорее шокирована скоростью перемещения. Интересует, что происходило в деревне за время нашего отсутствия. Отвечает, что все в порядке. Активирую гормональный натиск и спрашиваю еще раз. Убедившись в правдивости ответов, отправляю ее предупредить деда Андрея, чтобы никто из его бойцов случайно не открыл огонь с спуга. Когда уходит, ждем около минуты, чтобы она точно добралась до места, и выдвигаемся. Заодно все это время наблюдаем за опушкой. Через минуту уже подходим к дому в котором мы оставили Елизавету и пленец. На всякий случай движемся по краям улицы, следя за ситуацией. Впрочем, сомнения пропадают, когда я вижу вышедшую встречать нас Елизавету. Синяки еще не сошли, и выглядит она ужасающе, но все же на ногах. Через несколько мгновений уже входим во двор. Тут же обнаруживается и дед Андрей. С ним еще пара вооруженных женщин. Сначала беседую с Елизаветой обрисовывая ей перспективу. После короткого раздумья соглашается. Дальше следует разговор с дедом. Тот прищуривает глаза, когда я описываю заведение. После первых вопросов по делу, интересуется, можно ли будет вступать в связи с сотрудниками. Усмехаюсь про себя. Ему сколько, лет за 60 или около 70? А все туда же. Отвечаю, что такая практика не возбраняется вида еще несколько минут умнется, после чего соглашается. Советуюсь с ними двумя. Кого из женщин они могут посоветовать взять с собой? И нужны ли они на новом месте? Чуть поспорив, оба сходятся на том, что предложить отправиться в Кстово можно двоим. Проводим беседу, обе согласны. Мы же у них тут нет, дети давно уехали. Что с ними сейчас, непонятно. Искать невозможно, уехали не в Нижнее, а намного дальше. Отправились покорять столицу. Так что в деревнях ничего не держат. Когда выходят из дома, на всякий случай уточняю, не мы ли случайно прикончили их мужей на базе отдыха? Получаю отрицательный ответ. Хм, хорошо. Остаются стриптизерши. Но с ними вопрос решить несложно. Достаточно одного упоминания о том, что они возвращаются на прежнее место работы, но с новыми собственниками. После этой фразы все пятеро чуть ли не прыгают до потолка от радости. Видимо, считали, что их жизнь так и закончится в этой деревне. Следующий час разбираемся с грузом. Сначала местные собирают сумки, пригодные для транспортировки, после чего их забиваем грузом. Во-первых, патроны, которые мы здесь оставляли. Во-вторых, продукты и алкоголь. В погребе дома бывшего главы деревни имеется около 9 литров самогона в трехлитровых банках. Каждую из них обматываем толстым слоем дрепья и укладываем сумку. Помимо этого с собой берем запасы из погребов тех, кто идет с нами. Картофель, мука, по банке соленых огурцов и помидоров, подсолнечное масло. Когда они переходят к упаковке разнообразной мелочи, переключаясь на оружие. Продовольствием пусть займется Елизавета. Мне достаточно убедиться, что все основное взяли. Разреженные автоматы распределяем по спинам четверых бойцов гарнизона, которых берем с собой. Несколько штук приходится нацепить на стриптизерш. Патроны уже уложены в сумке. Перед выходом еще раз проверяем упакованный груз. Выдвигаемся. Перед домом нас встречает делегация местных жителей. Трое женщин, которые получили одет до К моему удивлению, совсем не негодуют, что мы покидаем деревню. Единственный вопрос, планируем ли возвращаться. Отвечаю, что это маловероятно. Наблюдаю за довольным лицом самой дородной из них. Похоже, толстобина скоро получит нового лидера. Момент раздумывая, но все-таки решая оставить им оружие и боеприпасы. Они оказывали посильную помощь. Пусть теперь получит шанс выжить. Хотя с тремя автоматами на всю деревню и без единственного боевого деда это будет затруднительно. Первыми к лесу отправляют Деки и Егора. Потом перемещаю сам. Проверяем окраину, после чего выдвигаются все остальные. Через 20 минут. Выходим к реке. Десять минут мониторим активность, потом переправляемся. На этот раз для пересечения Кудьмы приходится реквизировать сразу три лодки, в которые рассаживается весь небольшой отряд. Все их оставляем на противоположном берегу, по возможности укрыв траве и камышах. Путь до границы к Стову занимает почти два часа. Дважды приходится останавливаться на отдых, чтобы остальные члены отряда восстановили силы. Пусть мы сами идем без груза, Но сейчас различия между людьми без модификаций и эволюционистами видны весьма отчетливо. Пока мы движемся к городу, в голове бьется одна мысль. Только бы сейчас на кого-то не нарваться. Принять бой мы сможем, победить, возможно, тоже. Но вот уберечь всех, кого сейчас сопровождаем, нет. Если вначале все резали друг другу глотки, то сейчас ценность кадров начинает выходить на первый план по крайней мере, лояльных тебе. Относительно успокаиваюсь только, когда мы переходим мост и оказываемся на территории Кстова. Охрана предупрежденной по рации осматривает нас, даже не вскинув автоматов. Либо не опасаются атаки, что глупо, либо просто ждали нашего возвращения. Дежурство все еще несет та же смена, что перед этим выпускала нас за пределы города. Приблизившись к зажигалке, по рации вызываю Анну. Девушка подтверждает, что все в порядке, открывает двери. Оказавшись внутри, окончательно расслабляюсь. Мы провели разведку, перебросили сюда людей и обернулись, по сути, за половину дня, при всем этом не сделав ни единого выстрела. Когда Анна запирает входную дверь, а я прохожу в зал, хорошее настроение смывается всплывшим сообщением от центра контроля.